Глава 17. В которой королева идет в гости. Даже самая при самой высокопоставленная дама может позволить себе одеться поудобнее и выгулять в саду собачку. Просто вот по-человечески, побродить по аллейкам, подышать летними запахами, полюбоваться на ясное небо, чтобы хоть на немножко забыть о том, кто ты и где ты. А досадные мелочи, мешающие ощутить себя обычной человечкой, я старалась просто игнорировать. Дорожки сада, выложенные потрясающей мозаикой, то всех оттенков зеленого, то в мельчайшую фиолетово-черную клетку, то разноцветной. Деревья слишком густые, слишком яркие, местами слишком уж огромные, однозначно волшебный на вид. Собачка, которая то ли от восторга, что наконец-то гуляет с любимой хозяйкой, то ли еще почему, носится меж кустов в облике монстра. Пушистый волк с полупрозрачным драконьим хвостом и крылышками Так себе компаньон для утренней прогулки по парку. Особенно учитывая четыре пары длинных клыков и красные огонечки в глазах и ноздрях. Ну и, разумеется, мертвые телохранители, маячившие в нескольких шагах позади. Надо отдать слово должное. Они очень старались мне не мешать. Не попадаться на глаза и вообще никак не обозначать свое присутствие. А еще, несмотря на простенькие джинсы и отсутствие прически, ни одна дама... Будь она фейри или человечка, в подметке не годится неблагой королеве в плане высокопоставленности. За единственным исключением в лице Титании. Которая, кстати, позволяет себе разгуливать вообще в обличии ребенка. Нет все-таки во мне ни стремления к власти, ни чистолюбия, вот совершенно ничего такого. Наверное, это плохо. В том плане, что если бы это все меня радовало, я ведь была бы счастливее. А так бонус от королевского статуса у меня один. Муж. И да. Это огромный, невероятно прекрасный бонус. И я готова за него быть королевой. Но вот только за него. Потому что все остальное, прилагающееся к моей короне, это, если честно, сплошные неудобства и проблемы. Хотя еще есть магия и возможность ее изучать, что тоже отлично. Думая обо всем этом, я брела по черно-фиолетовой дорожке. Особо не глядя по сторонам и отвлекаясь только на подбегавшую иногда Лулу. А потому, обогнув мощный дуб, торчавший на повороте, едва не вскрикнула, почти столкнувшись с каким-то фейри Тот отступил на шаг. Я подняла глаза. Фейри оказался не какой-то, а очень даже знакомый. Трудно было не узнать как минимум доспехи, разукрашенные всевозможными гравировками и драгоценными камнями. Вот ни разу, ни одного неблагого лорда я не видела в таком блестящем кошмаре. Мгновенно заребила в глазах, и я, прикрыв их рукой, с недоумением спросила, «А что вы здесь делаете?» В душе колыхнулась тень неприязни, но только тень. Все-таки данный конкретный рыцарь Диниши был скорее смешон, чем страшен. «Меня зовут лорд Маэвис, господин бузинных пустошей, владетель зеленых камней, и я здесь, чтобы служить моей госпоже. Чем на этот раз?» – недобро спросила я. Во-первых, вовсе не мечтала встретиться со своим похитителем еще разок. Во-вторых, я тут гуляю. С собачкой. И ни разу не готова к встречам с кем бы то ни было. Кроме разве что мужа. Ты скажешь, когда я разрешу тебе сказать. Я даже растерялась. Ага, успела отвыкнуть от такого обращения. Привет из недалекого прошлого. Надеюсь, его не назначили послом вместо Филиделя. Это было бы со стороны Аберона весьма глупо. А значит, нет, не назначили. Но осадить хама я не успела, да и смысл. Я явился совершить подвиг во имя моей госпожи, возвестил Маэвис, потрясая кулаком в слепящей латной перчатке. Ну ладно, совершай, пожалуй я плечами, А что тут еще скажешь? Если этот идиот припперся меня опять похищать, так титания его точно прикопает под каким-нибудь бузинным кустиком. Ну то есть если моя охрана что-нибудь я ставит для захоронения. А отсюда вопрос кто на этот раз подбил его на подвиг. «И совершу», – пафосно пообещал золотой рыцарь. К этому моменту Слуа уже окружили меня, закрыв моей Маэвису возможность схватить в охапку саму неблагую королеву. Но он даже не попытался это сделать. Просто, как и в прошлый раз, швырнул перед собой камень, полыхнувший в полете бурым пламенем. Портал. Но какой-то странный. Мгновенно окутавший и рыцаря, и меня, и моих телохранителей густым коричневым дымом. А вот там, куда этот портал меня вынес, я оказалась одна. Вернее, вместе с Маэвисом. Но сло рядом не было. Честно сказать, я испугалась. Но почему-то именно за своих воинов. Не за себя. Я стояла в огромном круглом зале. Стены, пол и потолок которого были полностью хрустальными. Ни колонн, ни ковров, ни картин. Сплошной хрусталь. И контрастом – длинный прямоугольный стол посредине. Словно притащенный сюда из доисторического кинофильма. Деревянный, уставленный глиняными кувшинами и огромными блюдами. На некоторых были навалены неаккуратно нарезанные толстые ломти хлеба. На других – горки крупных кусков мяса и дочерно зажаренные гусиные тушки. Или не гусиные, но большие. А вокруг стола – длинные топорно-сколоченные лавки. И больше вообще никакой мебели. Картинка из жизни викингов была бы полной если бы за столом сидели эти самые викинги. Тыкали ножами в мясо, заливали бороды пивом из кувшинов и орали свои боевые песни. Но викингов оказалось всего четверо. Бородатые, волосатые, мощные и очень даже привлекательные, если говорить о лицах. Такая грубая мужская красота. Они сидели по обе руки от хрустального трона во главе стола. И не только молчали, даже не ели. А на троне... Откинувшись на спинку и водрузив на стол ноги, видавших виды высоких ботинках, полу лежала женщина. Тоже очень красивая, но совсем не фейри. Другая. Не утонченная, а дикая, экзотическая красота. Крупные черты лица. Веснушки, рассыпанные по загорелому лицу. Множество косичек разной длины, украшенных всякой ритуальной всячиной. Камешки, перышки, костяные плоские руны – и глаза в окружении расходившихся лучами морщин. Яркие, совсем молодые глаза на лице далеко не юной женщины. фаморы Я у Фоморов. А тетка на троне – Муара, о которой мельком рассказал мне мой король, их предводительница. «Где мои воины?» – резко спросила я. «Когда тебя похищают, об этикете и церемониях речи не идет, верно?» «Какая наглая девица!» – протянула фаморка «А как же прекрасные и изящные манеры высших поганцев! Или тебя еще не успели им научить, девочка?» Это слово, которым часто называл меня Каеварейн, из уст чужой тетки буквально резануло по нервам. Но я молчала, продолжая неотрывно смотреть в злые голубые глаза. Странно, но Моа раздалась первой, а может быть решила, что я напугана и не в силах говорить. «Нет твоих воинов, не жди», — резко сказала фаморка Да и не справится вашим Слоо вчетвером с моими парнями. А кроме того, я за справедливость. Мертвые должны лежать в своих могилах. И раз уж они попали ко мне в руки, то я помогла им обрести покой». «Отлично. Я, конечно, мало что знаю о Слоо, но совершенно точно не этой тетке решать их судьбу. Это дело неблагого короля». «Отродием тьмы не место в этом мире», – заявил Маэвис, про которого я уже успела забыть потому я и готов помочь вам, великая госпожа». «Конечно, мой мальчик», – почти ласково кивнула ему Муара и переменила позу, уселась прямо, скрестив на груди руки. Трон находился довольно далеко от меня, но маникюр на ее пальцах трудно было не оценить. Длинные прямые заостренные ногти, выкрашенные в бледно-синий цвет. Не ногти и не когти даже. Клыки. «Ты, светлый рыцарь, непременно поможешь нам уничтожить все отроди тьмы в этом мире», продолжала фаморка с явным сарказмом. «Мы сделаем то, что не смогли сделать благие король и королева, предавшие свет своей дружбы вот с этими». Длинный ноготь ткнул в мою сторону. О, боги! Но вот золотой придурок сарказма своей новой повелительницы явно не отследил. Как же просто его купить? Да, госпожа, рявкнул он и гордо добавил. «И я привел вам одно из главных отродий. Должен ли я теперь уничтожить ее?» «Молодец», — похвалила Муара. «Но ты же помнишь, дружок, что отродьем она стала не так давно. Может, тьма в ее душе не успела укрепиться? Я поговорю с ней, а там уж мы посмотрим. А ты пока иди и посторожи вход в замок. Ведь ты родился и вырос в этом мире. Ты знаком с нынешней тьмой лучше, чем мои воины. И сможешь разглядеть ее приближение быстрее, чем они». «Иди, мальчик, поиграй пока. Ну-ну». «Повинуясь твоим словам, великая, светлая госпожа». Я с трудом сдержала смешок, но все же повернулась посмотреть на рыцаря. Точно. Сияет лицом едва ли не ярче собственных доспехов. Хочется верить, что не вся свита Титании состоит из вот таких идиотов. Маэвис, чеканя шаг, вышел в дверь, такую же хрустальную и практически неразличимую в стене. а фаморка поднялась с трона. Прошла вдоль всего стола и демократично присела на лавку в двух шагах от меня. Указала широким жестом на место рядом. «Присядь, неблагая королева, и не бойся меня. Я всего лишь хочу поговорить с тобой». «О чем?» – спросила я, не двигаясь. Я сказала правду этому благому дурачку. «Ты очень юна королева, и коронована ты без году неделя. И ферри в тебе едва народилась, потому с тобой можно говорить. Так-то в ногах правды нет» окончательно забив на приличие подобающие королеве и высшей леди. Я уселась верхом на лавку, не вплотную к фаморке, но и не слишком далеко от нее. Страшно мне не было, мне было интересно. «А ты мне нравишься», констатировала Муара, оценив мою позу. «Вина?» «Спасибо не стоит». «Боишься, что отравлю?» «Я не причиню тебе зла, девочка». «А могли бы?» — усмехнулась я. «Не то чтобы я поверила Кейру, Айкину, Филиделю, Всем тем, кто говорил, что убить темную королеву практически невозможно. Нет, это был вообще не вопрос Веры. Я просто знала, что это правда». «Не нужно думать, что ты неуязвима», – посоветовала фаморка «Как видишь, даже тупой Фейри сумел похитить тебя. Конечно, с моей помощью. Наверняка тебе уже известно, что пространственная магия фаморов очень сильно отличается от магии Фейри. Мы без труда блокируем и выворачиваем ваши так называемые тропы» и создаем переходы, способные разделить тех, кто пользуется ими. Именно потому твои охранники попали в совершенно другое место. Не знаю, что случилось с охранниками, но я... Но я совершенно точно могу идти отсюда в любой момент. Эта хрустальная громадина однозначно находится на неблагих землях. Фомора фоморами, но это они на моей территории, а не я на их. «Круто», — кивнула я. «Хотите сказать, что будете меня не убивать, а прятать?» «Умная девочка», — похвалила Муара. «И не просто прятать. Я без труда привела тебя сюда и без проблем заточу в таком месте, где твой муженек тебя попросту не отыщет. Что же до тебя самой, ты пока что ничего из себя не представляешь». Честно сказать, я не была уверена, что благой дурачок сумеет привести тебя сюда. Но это оказалось так просто. Она оглядела меня, пристально с головы до ног. «Человечка, достигшая вершин». Я знаю, что среди людей есть великие маги. Их мало, но и среди этого ничтожного количества мало кто способен пользоваться своей силой. А об единичных исключениях складывают легенды». И в ее следующей фразе я услышала эхо слов Кейра. «Слышала, ваш первый король тоже был человеком», – задумчиво сказала Муара. «Впрочем, неважно. Не будем ходить кругами, маленькая королева» ты сосуд силы, который может использовать кто угодно и как угодно. Думаю, что ты не дура и отлично понимаешь это, так? Понимаю, согласилась я. Вы хотите, чтобы я перешла на вашу сторону и позволила использовать мою силу? Ну, второй вариант заточения. Пожала плечами Муара. Подхватила со стола огромный кувшин, без труда одной рукой, и жадно принялась пить. А отставив его, жестко сказала. Ну и первый вариант. Ты понимаешь, не совсем верно. Нам не нужна твоя сила. Было бы неплохо, но обойдемся, если ты против. А вот твоему королишке она очень нужна. Как и второму. Если из квадрата выдернуть один угол, он что, превратится в треугольник? Предположила я. А ввалится к демонам, ухмыльнулась Фоморка. И при всем своем коварстве и изощренном гнусном у Мишки Аберон проиграет войну. Не говоря уж о твоем муженьке. Это тоже на троне и года не просидел. И тогда вы уничтожите всех, Фейри. Полувопрос, не требующий ответа. Но Муара ответила. О, да, всех. Всех до единого. Благих, неблагих, высших и низших. Они должны ответить за нашу боль. За наше заточение. За предательство. За ложь. Ненависть будто полилась из нее. Густым, пылающим темным потоком. Только это была не мягкая чернота тьмы а бурлящая коричневая лава. Мне хотелось отклониться, спрятаться, свернуться в клубок на полу, чтобы не коснуться ни единой капли. Но королеве не подобает. А кроме того, я ни секунды не сомневалась в том, что муара не просто искренно в своей ненависти. У нее есть право ненавидеть. Ненавидеть именно так. Вот только... Виноваты не все, сказала я. В любой войне виноваты те, кто ее развязал, а не те, кто в ней выжил. «Чем помешал вам какой-нибудь молодой, сприган, например, который слышал о фаморах только страшилки, а о причинах войны только то, что вложили ему в голову? Почему он должен умереть, Муара?» «Справедливость», — отрезала Фоморка. «То же самое можно сказать о моем народе. Воевали не все, но в бездне оказались все». «Может быть?» «Не может!» Она опять схватилась за кувшин, но пить почему-то не стала поставила на место, едва приподняв, и вновь уставилась на меня. И я не хочу выслушивать все эти гуманные словеса от человеческой до любой девчонки. Что ты можешь понимать в этом? Ты едва распустившийся цветочек, не проживший и третий даже человеческой жизни. Ты, которую может использовать кто угодно и в чем угодно убедить. Но я не буду убеждать тебя и убивать не буду. Ты всего лишь ничтожная пешка, случайно попавшая на край чужого шахматного поля и ставшая королевой. Я даже глазами захлопала. Вы играете в шахматы? Муара хмыкнула и покачала головой. Играла когда-то. И играю прямо сейчас, предупреждая ходы твоих в фейере, ломая их защиту и готовясь к победной атаке. И уж не девочки в человеческих штанишках пытаться меня отговорить. Ну так-то да, я в штанишках. В человеческих. А грозная тетка напротив меня – в средневековой кожаной юбке, оттороченной мехом, и в такой же курточке с чем-то вроде фартука впереди. И пошито, если честно, так себе, да и мех выленил. А вокруг тетки – хрустальные чертоги. «Скажите, а чей-то дворец?» – поинтересовалась я максимально вежливо, с нотками невинного детского любопытства. «Мой!» – заметной гордостью ответила Муара. «Отобрали вчера у какого-то вашего лордика». Он и сопротивляться-то толком не пытался, вместе со всем своим худосочным войском. Измельчали Ферри за минувшие века. Она хмыкнула. И она лгала. Я мысленно потянулась к стенам хрустального Сида, и он отозвался мне. Живой, покоренный чужой магией, но сумевший спрятать в своих подземных глубинах силу. Достаточно было толчка, чтобы пробудить ее. Толчка темной королевы, потому что Сид стоял на зимней территории. В предгорьях, в нефритовых предгорьях. Это владение лорда нефритового дома, господина зеленых камней, который пал вчера в неравной битве вместе со своими вассалами. Они стояли до последнего, но их было слишком мало, а помощь не успела прийти. «Потерпи еще немножко, мой хороший», — попросила я, взывающий к своей королеве Сид. «Нет смысла будить его сейчас». «А где же интерьер?» — спросила я Фоморку. «Уничтожен» отмахнулась она, Ненавижу все эти изящества. Судя по ее одежде, да. Причем искренне ненавидят, несчастная женщина на самом-то деле. Подавив внезапную и ненужную жалость, я вновь перекинула ногу через лавку и встала. Знаете, муара, пожалуй вы правы, человеческие штанишки не делают из меня человека. К сожалению, ваш посланник не предупредил меня о визите и застал на прогулке с собакой. Всем нам иногда хочется вспомнить былое и юность. «Это ты к чему, маленькая королева?» – удивленно спросила Фоморка. «Да просто подумала, что не соответствую своим внешним видам вашим представлениям о фейре». «Я смогу?» – прислушалась к себе и поняла. «Смогу». Пелена невнимания буквально на несколько секунд. Призвать к себе нужную одежду не такая и хитрость. Надеть ее на себя. Сложнее. «Но я королева неблагого двора или кто?» «Рафинированный цветочек, который может использовать кто угодно». «Наверное, это правда. Но и сама я тоже могу». Не знаю, успела ли Муара уловить крутнувшуюся вокруг меня магию. Но даже если успела, это ничего уже не меняло. Перед ней стояла тёмная королева, в длинном платье цвета предрассветной ночи, расшитом серебром, в изящных туфельках на высоком каблуке, в перстнях, серьгах, колье и короне. Короче, при полном параде. «Ишь ты!» – протянула фаморка И зачем это тебе? Желаешь сидеть в заточении и вся такая красивая? Бусики, камешки перебирать, чтобы не скучно было? Сочувствуй, девочка. И я, отозвалась я негромко. И я сочувствую вам. Я понимаю вас. И мне жаль. Но я не могу допустить гибели моего народа. Даже ради справедливости Муара. А теперь беседа была очень познавательной. Но мне пора. Пленница собралась домой? «Увы и ах, моя маленькая королева! Я не могу отпустить тебя!» Ухмыльнулась она и щелкнула пальцами. Обратилась к подскочившим Слава к воинам. «Заприте ее! Не здесь, в буйном чертоге!» «Мне действительно жаль!» Вздохнула я. «Мне жаль и вас, и ваш народ! Я приложу все усилия, чтобы прекратить войну между нами! Обещаю!» «Слово! Слово неблагой королевы! А сейчас, Муара, вы мне надоели!» я шагнула на тропу оставляя хрустальный сид далеко- далеко позади и лишь краем уха услышав страшную ругань, раздавшуюся мне вслед. держать они меня будут, ага, как же Я необычная леди, чтобы меня остановили небольшие искажения. Увести себя я смогу практически из любого пространственного шторма. К сожалению, только себя, но в данный момент иного и не надо. Там куда вынесла меня тропа, Время было вечернее. Тот самый миг, когда солнце начинает уходить за вересковые холмы и лиловые цветки напитываясь закатными лучами, готовые поспорить нежностью оттенков даже с лавандой. Сладко пахло яблоневым цветом и тянуло свежестью и тиной от заросшего лилиями небольшого пруда. Северный ветер позвала я, и спустя несколько мгновений меня окутал вихрь, взметнув волосы и легкую ткань платья. Вытянув руку, Я улыбнулась, ощущая, как сквозь пальцы проходят воздушные потоки. Откуда-то пришло понимание, что в ближайшее время он меня не оставит. Здравствуй, Северный. Забывший себя правитель из прошлого. Тот, кто всю оставшуюся вечность будет стоять на страже владык неблагого двора. Может быть, когда-нибудь к воздушным воителям королевства присоединится и мой муж? Если это работает именно так, то что будет со мной, как с королевой? И всех ли королей ждет такая участь? Нет, вряд ли. Ведь мужья королевы Мэп после смерти прорастали вереском и деревьями, обращая камень в землю, а пустошь в цветущий сад, в каждой ветке которого жила часть души погибшего короля. Как-то так. С другой стороны, ведь их убивали пусть и на добровольной основе. А если смерть придет сама, хотя королям она, кажется, вообще не приходит. Запутавшись в известных мне обрывках информации, Я решила спросить об этом у Кайварейна. Но потом. «Пожалуйста, передай моему мужу, что я в безопасности и вернусь сама. Но чуть позже. И скрой меня от поиска. Я знаю, ты можешь». Ветер негодующий дунул, растрепав мою прическу. «Я хочу побыть одна и подумать. Что тут плохого?» Раздраженно спросила я и, обойдя появившийся на тропинке маленький смерч, двинулась к ближайшему заросшему вереском холму. А от фаморов я, во-первых, ушла, Во-вторых, они не знают, куда именно. А в-третьих, ну кто додумается искать меня на благой территории? Для защиты у меня есть я и ты. Ты же есть…» Это очень странно говорить с воздухом. Вдвойне странно получать от него ответ. Благо я так не сумела ассоциировать «Северного ветра» с давным-давно исчезнувшим легендарным королем и потому не испытывала к нему особого пиетета. А еще я так и не привыкла слышать эхо сдержанного любопытства неблагого двора, который, разумеется, не терял из вида свою королеву. А подумать мне действительно было нужно. И было о чем. Среди прочих меня никак не покидала мысль, что Муара права, и я действительно рафинированный цветочек. Что в человеческой жизни ничего не видела, что в феерийской. Лишь на дворцовые интерьеры смотрю, да в сопровождении фейри гуляю. Нет, разумеется, у меня были встречные аргументы. Я не так давно тут появилась. И еще меньше времени прошло с тех пор, как стала из себя хоть что-то представлять. Если бы я беспечно отправилась гулять по миру фейри месяц назад, то вряд ли добралась бы дальше, чем до ближайших гнездовий Пикси, где из меня банально выпили бы кровь. Или до каких-нибудь сильфов. Кажется, именно они способны зачаровать человека и затанцевать его насмерть а то и вовсе послужило бы источником краски для окровавленных колпаков красношапных шалунов. Но сейчас-то все было иначе. А потому я шла к чужому и явно жилому холму, мимо ручья с маленькой заводью, и за мной тянулся длинный подол моего платья. Вечерняя роса скатывалась с травы на ткань, но не пропитывала ее, а собирала жемчугом на краях, словно затейливый узор. Из-под ног то и дело вспархивали какие-то хомячки с крылышками, толстенькие и явно ленивые, не поднимались выше травы, а просто перелетали на новое место. Перед глазами встала страничка с рисунком из большой книги о волшебных животных, и я вспомнила название хомячков. Лиргани, точно. Когда я приблизилась к заросшему вереском Сиду, меня уже встречали. У подножия невысокого холма стояла красивая девушка с длинными, чутьющимися золотистыми волосами. Зеленое платье могло бы поспорить цветом с летними лугами а красота этой очевидно низшей ферри со знатными леди. Рожки, копытца, виднеющиеся из-под подола. Глейстига. Счастливо приветствовать неблагую королеву в долине голубых озер. Мягким мелодичным голосом проговорила девушка и склонилась в низком поклоне. Если ваше величество захочет, то мой сит в ее распоряжении. Я повернулась к востоку, разглядывая темнеющее небо. Я приму ваше гостеприимство. Решила и повернулась к хозяйке холма. «Как я могу называть вас?» «Глеистига, Лирнистинг, вашим услугам!» По красивым губам явно древней и такой юной девы скользнула улыбка. «Прошу в холм!» Дёрн расступился, обнажая сначала сурую темную землю, а потом гранитные ступени, которые вели внутрь холма. В десятки метров от нас виднелись освещенные мягким янтарным светом круглые двери. А в самом холме было уютно. Да, именно так. Небольшой холл, из которого было несколько выходов. Один из них ввел в гостиную с диванчиками, пуфиками и шкафами, заставленными красивыми статуэтками. Второй – в парадную столовую, а третий, судя по всему, на кухню. Вы хотели бы перекусить? Да, пожалуй. Я ощущала себя не очень комфортно, так как впервые была титулованной гостьей, которой нельзя отказать. Это весьма странно. Когда ты можешь вот так вот свалиться на голову совершенно незнакомым Ферри, и они будут вынуждены принять тебя по высшему разряду». Но Глеистига держалась очень достойно. Сложно было заподозрить фальшь в ее гостеприимстве. Она проводила меня в столовую. Позвала Брауни, и вместе они расставили на столе блюдца и тарелочки с разнообразными сладкими и фруктовыми закусками. «Прошу простить. Я отлучусь на кухню и лично проконтролирую готовку». Мягко улыбнувшись, проговорила Лернистин. И внезапно посмотрела мне в глаза. Или, быть может, Ваше Величество придерживается обыкновений некоторых неблагих лордов и предпочитает видеть, что ей готовят? О таких обыкновениях я разве что читала в исторических романах, где многие монархи и аристократы боялись, что их отравят. Здесь это, видимо, было просто традицией, да и то не у всех. А уж отравить королеву нереально. Но мне так не хотелось оставаться одной в этой гостиной, огромный, довольно помпезный и так отличающийся от остального Сида убранством. Так что я кивнула, но, не желая обидеть хозяйку, пояснила, просто чтобы побыть в вашем обществе. «Тогда прошу за мной». И я пошла, и по дороге уже спросила, «Почему вы встречали меня?» Глистига обернулась, послала мне очередную загадочную улыбку и сказала, «Несколько дней назад я второй раз в жизни видела ведущего, Ваше Величество». Когда он появился впервые, то сказал, что я должна спасти сначала мать, а потом дитя человеческое. Так я обрела дочь. Она прожила со мной свое человеческое детство и юность. А однажды вышла в ночь Холланд-Тайда, чтобы обрести долю фейри. И у нее получилось? Кухня оказалась такая же уютная, как и весь остальной сид. Ну, кроме парадной гостиной. Такой изысканно роскошной и такой чуждой этому месту. Да... Моя девочка стала сначала просто глистигой, а затем и хозяйкой заповедника розовых единорогов. Наверное, это почетно. Потом обязательно поинтересуюсь у супруга или у кого-то из фрейлин. Ну а второй раз ведущий явился мне буквально пару дней назад. Он сказал, что в короткую ночь я должна на грани заката выйти на восточный склон моего холма и ждать гостью. А дождавшись, оказать ей не только почести, но теплый прием как дорогому другу. И право. Лирнистин задумалась, но все же закончила фразу. Я была удивлена, когда моей гостьей оказалась сама неблагая королева. Ясно. Я села на массивный деревянный стул с резной спинкой и спросила, а кто такие ведающие? К ее чести Глистиго ничем не показала своего удивления. Ведающие – пророческие сущности, ваше величество. Они принимают самые разные обличия, но ошибиться, встретив их, невозможно если ведущий что-либо говорит тебе, то лучше прислушаться. К тому же говорят, что это важно для всего нашего мира. Для чьего-то глобального замысла, если хотите. Я предпочитаю думать, что они посланники из чертогов Дану». Рассказывая, Ферри стремительно, но грациозно порхала по кухне. Наравне с маленькими духами организовывая завтрак и обеда-ужин. «Буквально спустя минут десять рядом со мной появилась прозрачная тарелка, запечённая в травах рыбой» окруженной овощами и разной зеленью. Сама же Лернистин налила себе пузатую чашку чая и устроилась напротив меня, поджав под высокий табурет копытца. Я же периодически косилась на ее рожке и думала о том, что насколько же эта низшая гармоничнее, чем многие высшие леди, которых я видела в королевском сиде. Закончив с рыбы, я отодвинула тарелку и поняла, что Глестига словно этого и ждала. «А еще я должна передать вам, что ваши предки уже выбрались из своей могилы». Я подавилась только что откушенным эклером. «Что?» «Не знаю», — так сказал ведущий. Безмятежно пожала плечами Глестика. Но вдруг ее яркие глаза словно затянула пелена. И чужим гулким голосом она заговорила. «Твой час близок, королева». Миг спустя облик глистиги вновь стал таким же, как был. И она вновь засуетилась по кухне. Вне сомнений не помня о своих странных словах. О таких страшных словах. Расскажите мне о том, какие слухи ходят. Попросила я, и с опаской, посмотрев на единожды укушенное пирожное, все же вернулась к нему. Хотя вряд ли туда добавлен галлюциноген, вызывающий видение у самой неблагой королевы. Тревожные слухи, Ваше Величество. Что врата бездны распахнулись, потому что плетущие не смогли удержать печати. Что дети домно на свободе и злы, и яростный, как никогда. Что в долине Сен-Мак встаёт из-под земли древний враг наших народов и угрожает обоим дворам. Мертвецы идут по волшебным землям, не щадя никого. О, тёмная королева! Фейри в страхе! Я лишь кивнула, даже не зная, о чём ещё спросить. И хочу ли я знать что-то ещё? Должна, но, пожалуйста, не сейчас. Вас проводить в покое? Мягко спросила Глистига. Да, пожалуйста. Гостевые комнаты холма Лернистин оказались примерно такими же, как и парадная столовая. Роскошными, красивыми, холодными. Так и хотелось вернуться и спросить, а нет ли у нее чего поуютнее. Но от королевских почестей нос не воротят. Потому я закрыла двери и села на огромную кровать. Конечно, предварительно поблагодарив гостеприимную хозяйку, которая всюду провожала меня сама, как простая служанка. Эх, понятно, что ничего не понятно. Ещё какие-то ведающие. Надо сказать, что хозяйка холма постаралась на славу. На постели лежала аккуратно сложенная стопка домашних, но красивых вещей. Пижама, штанишки, туника. Всё тонкое, как шёлк, но мягкое, как пух. С трудом стащив с себя церемониальное одеяние тёмной королевы, я облачилась в предложенные вещи и вновь ощутила себя просто Элой, Просто человеческой девушкой которая всего лишь ничтожная пешка на чужом шахматном поле. Нет, я не хочу думать об этом. Не сейчас. На низком столике возле кровати вдруг появился окутанный золотистым сиянием поднос, на котором стоял чайник и два блюда. На одном лежали разнообразные фрукты, а на другом – пирожки. Свежие, исходящие паром пирожки. В общем, я ощутила себя не просто Эллой, а Эллой в гостях у бабушки. Уминая третий невероятно вкусный пирожок, я тревожно пощупала свой живот и поняла, что надо все же узнать о толстеют ли фейри. Налопавшись, я лежала на постели и некоторое время смотрела на беспорядочно сваленные на пол вещи. Было стыдно за такое обращение с роскошным платьем. А потому я с трудом подняла свое налопавшееся тельце и отправила его убираться. Вот, Ваше Величество, привыкли, что фрейлины одежду принимают и вешают, да? ворчала я, разворачивая платье на спинке кресла. «Теперь просто скидываем и даже не думаем». Как выяснилось, теоретически я могу переодеться в любой наряд из своего гардероба, занимающего теперь отдельную комнату. Но не стоит. После преображения своей одежды на глазах Муары я не чувствовала себя уставшей или опустошенной. Но все равно следует выяснить, сколько на это уходит сил и есть ли смысл тратить магию на бытовые пустяки когда она действительно может пригодиться в любой момент на более важные вещи. В этот момент из одного из внутренних карманов платья вывалился красно-золотистый фиал с кровью Филиделя, который я сунула туда утром, а после забыла о нем. Но каким образом он перебрался из застегнутого кармана джинсов, вызванное из дворца платья? Значит, я неосознанно не желала с ним расставаться. Присев, я подняла флакон и задумчиво погрела его в ладонях. «Филидель, Филидель, сколько же на тебе завязано событийных узлов? Сколько загадок ты унес с собой в могилу? И как же мне отчаянно жаль, что ты все-таки умер? И как мне в это не верится Но в любом случае мой король не мог ошибиться. Если сказал, что была принесена сакральная жертва, то так оно и было. Сказочный дипломат умер, унеся с собой все секреты и оставив множество проблем. Вот как с Великим Ясенем, например. «Хм, Ясень». Я еще раз посмотрела фиал на просвет и задумчиво прикусила губу. Великий ясень, он же изначальный, он же легендарный, он же разделенный. Тот самый, у которого некогда Ферри и Фоморы клялись, что будут жить мирно, и не сдержали своих клятв, а потому он раскололся на две части и погибает. Тот самый ясень, который помнит времена, когда могильники Сен-Мак еще были цветущей долиной, и там жило племя Порталона. Мирное или не очень другое дело. Но оно жило. Ровно до того момента, как Фоморы и Фейри не решили иначе. Нельзя сказать, что я чувствовала хоть какую-то личную кровную печаль по этому поводу. Даже несмотря на то, что по заверениям некоторых Фейри в моих жилах есть капля крови порталонцев. Сколько веков назад мой предок из рода людей согрешил с кем-то из этого племени. Слишком давно, чтобы ощущать хоть какую-то ментальную принадлежность к давно умершим. А уж тем более к встающим из могил. Но если говорить о справедливости, они тоже имеют право мстить. В любом случае, я знаю, чем буду заниматься завтра. Ни мертвецами, ни фаморами и даже не обязанностями королевы. Меня не устраивает то, что за меня вечно расплачиваются другие, а я лишь пожинаю плоды и существую дальше. Каеварейн должен легендарному ясеню из-за меня. И, возможно, долг уже стал неоплатным. Ведь Филидель умер, и, скорее всего, детей у него не осталось. Иначе бы неблагой король об этом знал. А еще не исключено, что можно спросить у Ясеня Совета. Он – одно из великих древ волшебной страны и просто обязан как минимум догадываться о том, как предотвратить Великую войну. Потому что это будет война на уничтожение. С этими мыслями я и уснула. С этими мыслями и с решимостью. С уверенностью, что я больше не буду декоративным приложением короне неблагого двора и красивым сосудом для силы которые можно использовать как угодно.